Глава 20 Мы почти подъехали к нужному месту для фестиваля фринш, как вдруг Ария начала бешено сигналить. Ее фургон едет за моим. В следующую секунду раздается телефонная трель. Съезжай на обочину, тараторит Ария. Из папи дым валит. Святые пирожки сейчас. Я погрузилась в мысли о новом меню, полностью отдавшись этому занятию. Поэтому и правда не заметила густой черный дым и запах сгоревшего топлива. Я съезжаю с дороги и поспешно выпрыгиваю из Попи. м о ё сердце поджимается, когда я вижу, что фургончик шипит и урчит, будто от невыносимой боли. Ария тоже останавливается и бежит ко мне. Я понятия не имею, что делать, кричит она. Я тоже. Видео на YouTube меня к такому не готовили. Я даже не понимаю, откуда именно идет дым. Он исходит во все стороны с нижней части Попи. Бедная Попи. Она же не взорвётся? Ария нервно кусает губы, а я пытаюсь понять, что делать. Дым идет от огня, значит, что-то горит. Но что? Двигатель? Радиатор? Что там еще в фургоне есть? А вдруг он сейчас и правда загорится? Подрёв м о т о р а к нам подъезжает Макс. Впервые в жизни я так рада чему-то появлению, Макс. Я машу так отчаянно, словно я утопающая в море. Сюда. Уверена, что он тебя видит. Он же сам съехал к нам, говорит Ария. Я игнорирую подругу и бегу к Максу. Это экстренная ситуация. Для кого-то Попи это просто кусок металла, но меня она ведет по дороге жизни. Она мой напарник. Друг, с которым я общаюсь в длинные одинокие поездки. Попи, нужна помощь. Хорошо, успокойся, говорит Макс. Пусть остынет и я проверю двигатель. В уме я подсчитываю свои накопления. Интересно, сколько будет стоить ее ремонт. Попи не новенькая машина, она уже дама в годах. Запчасти наверняка дорогие и найти их можно не везде. Затратно будет, да? Не переживай. Макс сжимает моё плечо. Всё можно починить. Типичные путешественники. Всегда такие спокойные, беспечные. Их ничем не сбить с толку. Всё-то им нормально. А я так не умею. Я представляю, что застряла на дороге и в полночь ведьмин час надо мной нависают деревья. Их тени извиваются, тянутся ко мне, дрожат, как призраки. Нет, мне надо паниковать, чтобы Попи починили. Я не могу здесь остаться, я умру. Ария с Максом переглядываются, и делают это они так быстро, что я не успеваю понять значение их взглядов. Наверное, думают, что я слишком остро реагирую. Неправда. Вдруг дикое животное зайдет в фургон, пока я сплю, или я не закрою дверь, а рядом будет бродить стая волков. А если вампиры существуют? Макс кладет руки на мои плечи, разворачивает меня к себе и говорит: дыши глубоко, Рози. Все будет нормально. Сейчас Попи остынет, и я посмотрю, что с ней. Если я не могу ее отремонтировать, значит, довезем вас на эвакуаторе до фестиваля, а там позвоним механику. И в фестивале ты сможешь поучаствовать, не переживай. Мне не придется ночевать здесь одной. Я бы ни за что не оставил тебя одну. Мне хочется спросить, где же он тогда был все это время? Но его присутствие меня успокаивает. Вместо претензий я падаю в его объятия, прижимаясь лбом к его груди. Макс такой удобный, как большое, тяжелое, теплое одеяло. Я расслабляюсь, мое сердцебиение возвращается к нормальному. Ария кашляет. Да, спрашиваю я. Мне оставить вас наедине? Ой, что же я творю? Я краснею до самых корней волос и с неохотой отрываюсь от Макса, снова ощущая холод и почему-то острое желание придушить а р и ю Не надо. Ну смотрите. Макс ухмыляется, идет к Поппи и поднимает сиденье, чтобы можно было добраться до двигателя. Он возится в о з и т с я в н е й самым спокойным образом, даже присвистывая себе под нос, будто ничего ужасного не происходит. Ария хватает меня за локоть и отводит в сторону, видимо, чтобы Макс не слышал, что она скажет. Это что было? А что было? Вот это вся ваша романтика. У меня рот приоткрывается от удивления. Какая романтика! Я просто обрадовалась, что он был рядом, чтобы помочь. Под влиянием момента, понимаешь? Благодарные обнимашки. Мне было холодно, а он теплый, а ты все опошила. л Она смотрит на меня с недоверием. Ты вообще не понимаешь, да? Не понимаю что? Ты по уши втрескалась в Макса, стояла вся со своими большими щенячими глазками, упала, упала к нему в объятия. п р е к р а т и выделять каждое второе слово. И нет, никому я не падала. Я медленно и размеренно подошла к Максу, потому что он сказал, что не оставит меня на пустой страшной дороге. Знаешь, есть любопытные исследования про призраков. К нам подходит Макс. Дело в двигателе, сообщает он, доставая из кармана мобильный. Я позвоню Ларсу, он тебя эвакуирует. А там уже найдем механика. Хорошо? Хорошо. Это же сколько пирожных мне надо продать, чтобы покрыть расходы? Нужно было подготовить финансовую подушку безопасности побольше. Мои сбережения утекают сквозь пальцы. Вся выручка уходит на оборудование и продукты, и на то, чтобы жить от фестиваля до фестиваля. а я т о надеялась постепенно приумножить свои накопления. Вот же дура. Ария поглаживает мою спину. Не волнуйся, Рози. Со всеми бывает. Я киваю. Мне бы их спокойствие, и честное слово. Но в стрессовых ситуациях я только б е з м о л в н о виню себя за то, что не предусмотрела такое и не подготовила план. Раньше-то они у меня всегда были, и ведь не зря. Спасибо вам. Мой голос почему-то срывается, и я отворачиваюсь, делая вид, что ищу свою сумочку в попе. Не теряй самообладание. Деньги на то и нужны, чтобы их тратить. Правда, я очень хотела вложиться в фонд Макса, сначала немного подкопив, но, видимо, пока не получится. Через пару часов мы приезжаем на фестиваль. Я, Ларс, ребята и Попи на эвакуаторе. Макс, как и обещал, не уехал от меня, а замыкал процессию. На территории фестиваля я сразу узнаю некоторые фургоны, а Ария, которая ехала впереди, уже обустроилась на нашей локации. Ларс спускает попис эвакуатора, и ко мне подходит Ария. Ее фартук запачкан мукой. Ты как? спрашивает подруга. Неплохо, улыбаюсь я. Ты что печешь? Ария относится к нашему обучению готовки очень серьезно, но процесс идет медленно. Обычно она увлекается чтением и совершенно забывает, что у нее на плите или в духовке готовится еда. Ария краснеет. Ну, пытаюсь. Я знала, что ты будешь переживать из-за того, что приехала позже других. Я испекла булочки и печенье с шоколадной крошкой, пока ты разбираешься со своими делами, можешь предложить их посетителям. Я проглатываю ком в горле. У меня просто слов нет. Я знаю, что они не похожи на твою выпечку, но под щедрой порцией джема и взбитых сливок никто не заметит. Я смеюсь. но постепенно мой смех сменяется слезами. Милая Ария бросается меня обнимать, не обременяя вопросами. Когда мы отрываемся друг от друга, я вытираю глаза. Очевидно, что я плакала, но перед друзьями можно. Это слезы благодарности. Бедолага Ларс неловко переминается с ноги на ногу и явно не знает, куда себя деть. Наконец он говорит: У меня эм... Учёт за услуги, но если лучше подойти попозже, это на мне, говорит Макс, но я тут же встаю перед ним, о т г о р а ж и в а я от Ларса. Ух, да извините, чувства нахлынули. У меня так не часто бывает, на самом деле. Заканчивай. Спасибо большое за помощь, я сейчас всё оплачу. Ларс отдаёт мне счёт чуть ли не застенчиво, и я иду в фургон за своей заначкой. Надеюсь, механик не обойдется слишком дорого. Когда я возвращаюсь и отдаю мужчине деньги, он убирает их в карман со словами: "Звоните, если понадобится помощь". Мы прощаемся. Ой, у меня же печенье в духовке! восклицает Ария и бежит к своему книжному магазинчику. Мы наблюдаем, как она убегает, и я говорю: "Спасибо, конечно, но тебе не нужно спасать меня каждый раз". Макс только отмахивается. Я не спасаю тебя, а просто поступаю нормальным образом. Ты бы сделала то же самое для меня. Я чувствую, что слезы вновь на подходе и начинают пощипывать мои глаза. Мне же нужно как-то его отблагодарить. Можно я угощу тебя коктейлем в качестве благодарности, скажем, в старомодном коктейль баре в девять? Конечно, отвечает Макс. Свидание значит. Я не успеваю сказать, что это не свидание, как он разворачивается и уходит во с в освояси. о я с и Расскажу Арии попозже, а сейчас нужно срочно за работу. Я надеваю фартук и отправляюсь на кухню. Время пролетает незаметно. Народ занят своими делами и подготовкой. Неделя обещает быть сложной. Меню у меня простенькое, поскольку с деньгами пока напряжно. Но никто даже не обращает на это внимания. Посетители с радостью покупают то, что есть, даже булочки, приготовленные Арией, хотя о н и тверже камня. Когда она не видит, я раздаю их бесплатно. Между делом объясняя, откуда они у меня. Все умиляются этой истории, отмечая, какая замечательная у меня подруга. А она и вправду замечательная. Я заготовила капкейки, которые до прихода клиентов буду хранить в морозильнике. Их наверняка быстро раскупят, особенно если продавать со скидкой по четыре штучки. Вкусы есть самые разные: рахат-лукум, с о л е н а я карамель, сливочный, а еще я приготовила фруктовые т р а й ф л ы с алкоголем. Делать их весело, и я надеюсь, что народу они понравятся. Когда на кухне чистенько и убрано, я иду проверять почту. Дорогая Рози, я почти закончил со съемкой. Встретимся в воскресенье. Думаю, твой фургончик я найду. Жду, не дождусь нашей встречи, Оли. Уже? Блин, так скоро. Я иду в книжный магазинчик, чтобы рассказать и а р и и Оливер будет тут в воскресенье, но теперь я что-то не уверена. Почему? А вдруг мне нравится Макс или не нравится? Ты же просто увидишься с Оли за чашечкой чая. Никаких обязательств. А с Максом у тебя там что? п р и г л а с и л а его выпить в качестве благодарности. Ария поигрывает бровями. С одним на коктейли, с другим на чай. Не знаю, я т е б я сказала бы, что наша милая застенчивая Рози открывает свои объятия миру. Я смотрю на нее в духе: ага, мечтай. Хочешь выпить с нами? Не, не хочу быть третьей лишней. И потом вечером у меня свидание с одним красавчиком. Подруга барабанит пальцами по обложке книги с загорелым мужчиной с обнаженным торсом. Я смеюсь и советую: не делай ничего, что я бы не сделала. Хорошо. А ты выглядишь довольный, особенно учитывая, что сегодня произошло. Наверное, так и есть. Мои друзья выручили меня, но они вряд ли понимают, как много это для меня значит. Что же мне надеть? Красное платье. Будет выглядеть так, словно я стараюсь ради него. Будет выглядеть так, будто ты горячая красотка, фыркает Ария. Я мотаю головой. Перебор. Это облегающее платье, которое идеально подчеркивает твои формы. Надень обязательно. Я неуверенно улыбаюсь ей в ответ. Я подумаю. Уже в попе я примеряю сначала облегающий красный наряд. Потом простенькое черное платье, футляр, и снова красное платье. Потом решаю просмотреть свой гардероб. Дело пяти минут, ведь шкаф у меня совсем не вместительный. Мы же видимся как друзья, поэтому вместо красного платья я останавливаюсь на короткой черной юбке и голубом топе с бретелькой через шею, достаточно облегающим, чтобы я чувствовала себя уверенно. Конечно, это попроще, но тоже красиво. Все-таки не в фартуке, как меня обычно видит Макс. Из косметики я выбираю туш, ь румяна и блеск для губ. Перед тем, как выйти из фургона, я поправляю волосы, рассматривая себя в зеркало. Мои глаза блестят от... от чего? Предвкушения? Радости? Каждый день Макс приятно меня удивляет, и пусть мои чувства к нему не ясны, но они точно растут. Выйдя на улицу, я шагаю навстречу вечеру, и то там, то тут, замечая знакомые лица, приветственно машу. От чувства того, что медленно, но верно, я становлюсь одной из них, о х в а т ы в а е тихая радость. Чем ближе я к винтажному коктейль-бару, тем шумнее. Джаз-группа играет веселую заводную музыку, у столиков суетятся посетители и официанты, а в самом центре потрескивает огонь в мангале. Искры от него взлетают ввысь, словно крошечные фейерверки. Макс уже в баре, стоит с бутылкой крафтового пива в руке. Его окружает стайка ребят, парни девушки, все смотрят на него с интересом. Я узнала Макса получше, поэтому теперь понимаю, почему люди к нему тянутся. Он видит меня, прощается со знакомыми и отделяется от толпы. Уф! В свете танцующего пламени костра. Его мускулистое тело притягивает взгляд, и я застываю. В голову лезут неприличные мысли о растлении, и я напоминаю себе перестать читать романы из магазина Арии. Это все от них. Давай куплю тебе выпить, предлагает Макс. Я сама. Тебе п и в о принести? Да пойдет. Я захожу в винтажный к о к т е й л ь бар. На моей памяти это самый изящный фургон. Тут стены из темного дерева. Есть пространство, где можно отдохнуть на замшевых диванах глубокого синего цвета. Даже освещение подходит. Появляется такое ощущение, будто тебя отправили в прошлое, в эпоху джаза. Я усаживаюсь на маленький диванчик, где едва хватит места на одного, не говоря уж о двоих. Ко мне подходит бармен Луиза. Я заказываю эспрессо-мартини для себя и пива для Макса. Будь осторожна, шепчет девушка. Не дай ему разбить твое сердце. Луизу я знаю заочно по обрывкам разговоров. Кому, Максу? Никогда не видела его таким увлеченным, но знай, путешествовать у него в крови. Увлеченным? Она поднимает бровь. Тобой. Внутри фургона вдруг становится так жарко, что я беру салфетку и обмахиваю лицо. Правда, все без толку. Приходит Макс. И заключает Луизу в такие объятия, что она чуть не падает. Путешествовать у него в крови. В смысле, она хотела предупредить меня, что он будет всю жизнь странствовать и ни за что не пустит корни? Его даже армия не удержала. Да он мне сам так и сказал. Он и с детьми будет путешествовать. Но разве это так плохо? Луиза приносит коктейли, и я старательно избегаю ее взгляда. Она хочет что-то мне сказать, и я не хочу знать, что. А вот Эспрессо Мартини заходит на ура, на громкое такое ура. Через два часа мы, прижавшись друг к другу, танцуем какой-то грязный танец вроде фламенко под луной. Музыкой нам служат испанские мотивы на гитаре. Мы сливаемся вместе так удачно, будто были вылеплены друг для друга. Не помню, когда в последний раз я так п о я н е л а от чего-то присутствия. Или это Мартини. Я решаю не думать об этом и просто живу моментом. Поднимаю взгляд на Макса, и он смотрит на меня в ответ. В его глазах читается что-то примитивное, животное. Вот не будь ты веганом, говорю я, у тебя бы в фургоне на полу лежала шкура животного, чтобы там устраивать свои п е р е п е х о н ы на одну ночь, да? Вряд ли он дошел бы до кровати, мне кажется. Он не из терпеливых. На одну ночь, значит, переспрашивает Макс. Вот оно как. Да, одна дикая ночь полная страсти, а потом ты исчезаешь. Бедная девчушка просыпается от яркого солнца, окутанная терпким ароматом прошлой ночи, а тебя и след простыл. Бегаешь по горам со своими львами, ждешь, пока она уйдет. Так ведь? Или я не права? И по утрам он делает им чашечку т р а в я н о г о чая, ждет, пока девушка проснется, смотрит тоскливыми глазами. Любовь сложная штука. Ага, именно так. Макс смеется и подтягивает меня ближе к себе. Какая-то далекая часть моего разума напоминает, что нужно вести себя прилично, но близость с ним сводит меня с ума. Его запах, капли дождя стекающие по моим волосам, жар от костра. И тут я знаю точно: либо я его целую, либо я умру. Я приподнимаюсь на носочках и накрываю его губы своими. Этот поцелуй совсем не похож на все остальные. Я такого никогда не испытывала. Я пробую Макса на вкус, чувствую терпкость его страсти и вожделения. Я будто падаю в кроличью нору, и мое тело пронзает словно током от нашей близости. От желания мои ноги становятся ватными. Как мне жить без него? Только я думаю о том, что хочу, чтобы наш поцелуй никогда не заканчивался. Как Макс отстраняется. На его губах какая-то грустная, извиняющаяся улыбка. Давай-ка отведем тебя домой. Домой? А как же шкура животного на полу, срывание друг с друга одежды, горячая ночь полная дикой страсти. Я что-то не так поняла?